Глава 11 Когда вы хозяйка своих границ. Ух ты! Остановитесь прямо сейчас и постарайтесь осознать, насколько вы потрясающе, что довели начатое до конца и проделали столько тяжелой работы, чтобы добраться до этой точки. Тщательная оценка того, что не работает, и быстрое переключение на новые модели границ с помощью 3R и проактивного плана границ Проходит тем легче и естественнее, чем больше вы это делаете. И построение жизни, соответствующей желаниям вашего истинного «я», того стоит. Вечеринка с мини-конфетти каждый раз, когда вы выбираете довериться себе. Да, да, да. Пора сделать следующий жизненно важный шаг — отпраздновать свои усилия и победы. Празднуйте каждый раз. Это небольшие ежедневные действия по выбору приоритетов в ваших предпочтениях, по самоутверждению и обозначению своих границ и желаний, создающих вашу новую норму. Чтобы стать хозяйкой своих границ, нужно проделать нелинейный путь. Помните два шага вперед, один назад. «Да, этого следовало ожидать. В какие-то моменты вы добьетесь успеха, а в какие-то потерпите неудачу. Но главное то, что вы движетесь в правильном направлении. Чтобы не упустить главный приз, вы должны отмечать каждый сдвиг в мировоззрении, независимо от того, насколько он велик. Вы просто вежливо отказались идти на ужасный ежегодный праздник к своему руководителю, остались дома, укутались пледом и посмотрели кино». Потрясающе! Вы делаете паузу, прежде чем сказать «да», потому что в вашей голове звучит шепотом «нет», и выигрываете время, чтобы обдумать свои чувства и предпочтения. Побалуйте себя мороженым. Я бы хотела, чтобы вы праздновали всякий раз, когда осознаете, что у вас есть выбор. Все, что приближает вас к цели осознанного самоопределения, становится поводом для похвалы «О да, каждая победа важна» на частоту. Отмечайте каждый сдвиг в мышлении, независимо от того, насколько он велик. Они кирпичики устойчивых изменений. Практикуйте «любовь к себе». Любовь к себе — неотъемлемая часть установления здоровых границ. Но для многих женщин, которых я знаю, любовь к себе — понятие расплывчатое. Многие считают, что такого чувства у них просто нет и никогда не будет. Кто-то думает, что поведение родителей или партнеров по отношению к ним определяется степенью их привлекательности и диктует, насколько они могут и должны любить себя. Вы уже хорошо знаете, насколько ошибочна эта логика. Любовь к себе начинается и заканчивается на вас. Точка. Настоящая любовь к себе не столько чувство, сколько образ жизни. Вы видите это в своем поведении и выборе. Установление границ — одно из высших проявлений любви к себе, и поэтому каждый день важно определять ограничения и налаживать более здоровые отношения». Если вы только начинаете ходить в тренажерный зал, ожидаете ли вы, что пресс вашей мечты появится через неделю? И собираетесь ли бросить, как только достигнете цели? Нет. Вот и учиться устанавливать здоровые границы из-за любви к себе примерно то же самое. Как и все остальные хорошие вещи, любовь к себе требует усилий. Это череда действий, которые вы выполняете от своего имени. Чем больше вы любите себя по-настоящему, тем больше доверяете себе. Жизнь намного лучше, когда вы знаете, что у вас есть поддержка, вы и сами. Вернемся к вам. Оценка вашей заботы о себе. Как вы уже знаете, забота о себе — ключевой навык хозяйки своих границ. При помощи приведенного далее контрольного списка не стесняйтесь добавлять собственные здоровые привычки, если их там нет. Проанализируйте, как вы сейчас заботитесь о себе и нужно ли вносить изменения. Я регулярно двигаюсь в меру возможностей. Я ем осознанно. Я стараюсь поспать где и когда могу. Я не забываю пить в течение дня. Я регулярно развлекаюсь, я слежу за своими финансами, я отдаю приоритет своему комфорту. Я каждый день провожу время в тишине и покое. Например, практикую медитацию, выполняю дыхательные упражнения, работаю с энергией и так далее. Используйте эту информацию, чтобы внести изменения, скорректировать или создать надежную, достойную хозяйке своих границ практику, заботы о себе. Показательно, что на моих онлайн-курсах и в психотерапевтической практике многие женщины начинают эту работу с намерением улучшить свои отношения, но затем подавляющее большинство называют любовь к себе и личную свободу самыми вожделенными результатами. Эти две вещи идут рука об руку. Личная свобода невозможна без фундамента любви к себе. Это ваша жизнь, и вы на первом месте. Это похоже на директиву авиакомпании о необходимости в первую очередь надеть кислородную маску на себя по очевидным причинам. Применяйте эту идею ко всему, что делаете. Начиная с того момента, как вы просыпаетесь утром, думайте о том, как вы можете привнести в свой день больше покоя, легкости и радости. Как большая поклонница медитации, я начинаю свой день именно с нее — Сидеть в тишине и покое — фантастический акт любви к себе, который можно практиковать регулярно, лучше ежедневно. Осознанность помогает познать себя. Кроме медитации я твердо верю в комфорт как основную составляющую любви к себе. Это небольшие приятные прикосновения, которые влияют на то, как вы себя чувствуете. Я снова и снова наблюдаю, какую радость приносят простые вещи вроде букета свежесрезанных цветов, уютных пледов повсюду, запасов любимого чая или соленого попкорна. Чего угодно. Приоритет чувственных удовольствий может быть эффективным способом ощущать свое тело, поскольку эти крошечные прикосновения предлагают вам осознавать происходящее здесь и сейчас. Когда вы полностью в настоящем моменте, вам легче дышать, вы хорошо себя чувствуете и принимаете лучшие решения, на какие способны, основываясь на истинных желаниях и опыте, а не на мусоре в вашем подвале. С помощью этих простых актов заботы вы проявляете любовь к себе, а не эгоизм. Не обязательно быть богатым, чтобы обращать внимание на мелочи в своей жизни. Самое дорогое — ваше отношение к себе, и это цена, которую вы платите. Относиться к себе с такой же добротой и вниманием, как к другим — мощный способ поддержать стремление к достижению статуса хозяйки своих границ. Согласование своих мыслей и поступков. Чем дальше вы идете по пути празднования и любви к себе, тем чаще начнете возвращаться к старым мечтам и удовольствиям, которые отошли на второй план. Это естественно. Самоотвержение — самая характерная черта полной бездари в отношении границ, поэтому вы, возможно, многие годы только отдалялись от всего, что делает вас по-настоящему счастливой. Но эта страстная, подлинная часть вас, которая, например, любила рисовать или танцевать, никогда не умирает. Она уходит в подполье. Вы не почувствуете, что до конца выразили себя или радуетесь, если активно отрицаете или скрываете части своего истинного «я». К тому же, открытие этих частей заново может принести огромное удовлетворение и массу удовольствия. Возрождение давно забытых мечтаний — важная часть пути к статусу хозяйки своих границ, когда вы согласуете свой внутренний мир с внешним. Наблюдать за тем, как женщины достигают этого этапа, так увлекательно. Обычно, когда начинается эта часть процесса согласования, клиенты небрежно упоминают о своих давних устремлениях. Одни любят петь другие — лепить керамические изделия. Кто-то всегда мечтал написать роман или открыть свое дело. Одна клиентка прекрасно исполняла трюки на трапеции. Каким бы ни было увлечением, почти всегда внутри звучит недовольный голос, который останавливает робкие желания, говоря «Зачем? Какой смысл?» «Я никогда не соберу стадион, не устрою выставку в галерее и не попаду в список бестселлеров». Я буду выглядеть дурой, я не смогу. Но на самом деле вы можете и должны. Вы меняете свое мышление, чтобы проявить больше свободы воли, когда сможете попробовать безграничные варианты, доступные вам. Так почему бы не попробовать то, что зажигает в вас внутренний огонь? Когда дело касается страстного желания вашей души, вам не нужно демонстрировать достижение, чтобы ваше занятие выглядело достойно. А если просто сказать, что оно достойно, потому что вам нравится? Потому что вам хорошо, когда вы полностью погружены в дело, приносящее вам радость? Если вы измените взгляд на свои увлечения, вы измените свою жизнь. Вы можете даже мечтать о новых мечтах, более смелых, чем вы когда-либо могли себе представить». Позволяя своей радости определять свои поступки, вы доставляете себе удовольствие заниматься тем, что любите. Более высокая вибрация, больше самовыражения, больше гормонов радости, больше себя настоящей и так далее. Что может быть лучше? Не отрывайтесь от реальности. Усиленная энергия от самовосхваления, забота о себе и любви к себе неизмерима. Когда мы живем своей правдой и принимаем независимые решения, чтобы установить здоровые границы, мы можем искренне отдавать, посыпать волшебной пылью себя и всех вокруг, вместо того, чтобы прятать гнев за натянутой щедростью. Эта пыль — чистая магия, ваша чистая магия. На чистоту. Установление границ — одно из высших проявлений любви к себе. Использование магии не сделает вашу жизнь идеальной. Это не значит, что вы никогда не захотите приложить усилия или найдете варианты повторяющегося паттерна границ. Но если вы будете придерживаться этого курса и сделаете любовь к себе, самосознание и заботу о себе повседневной обязанностью, ваше предприятие под названием «хозяйка своих границ» не обанкротится. Вы сможете творить чудеса с помощью своей уникальной магии и перегруппироваться, не чувствуя, будто вы в черной полосе и дальше пути нет. Поверьте, путь вперед есть всегда. На моем пути к состоянию хозяйки своей границы я обнаружила, эти моменты осознания того, что мой подвал серьезная проблема, могут превратиться в глубоко исцеляющие моменты связи и любви. Несколько лет назад я была на конференции с лучшей подругой Ларой, и мы слушали, как популярная женщина-проповедник извергает какую-то высокомерную чушь. Я разозлилась, думая, «Это дама-вредина, которая всех подряд осуждает. Кем она себя возомнила?» Мне надоело, и я ушла посреди ее выступления. Позже за обедом Лара спросила меня, почему я вышла. Я начала злиться. Она делала неверные предположения. Эта женщина меня не знает. Я продолжала, пока Лара не наклонилась и не сказала мне мягко самым сочувственным тоном. «Кто еще не знал тебя, Тер?» «Ой, лампочка погасла. Мой отец...» Лектор нажала на старую кнопку и пробудила остаточную боль моего внутреннего ребенка. «Хотя я исцелила свои отношения с отцом до его смерти, у меня все же время от времени возникали приступы экзистенциальной грусти. Я рассказываю об этом потому, что вы тоже можете иногда испытывать муки от того, что упускали в детстве, даже если привыкнете к здоровым границам и самовыражению». Если вы станете хозяйкой границ, это не значит, что у вас больше никогда не будет других проблем или эмоциональных вспышек из детства. Но теперь вы сможете справиться с ними легко и изящно, и таким образом укрепить свою близость с собой и другими. С Ларой у меня состоялся очень глубокий разговор, и к его концу я лучше поняла себя». Дополнительные преимущества реалистичного отношения Чем более реально вы оцениваете себя, тем реалистичнее можете быть и с другими. Будучи хозяйкой своих границ, вы начнете понимать, что ваши рефлексы от автоматических советов жене-брата до сохранения мира ценой своей уступки и того, чтобы ставить нужды всех остальных выше собственных, не так уж полезны и необходимы. Когда вы не ставите себя в центр проблемы другого, предлагая быстрые решения, вам проще увидеть настоящего человека, который перед вами во всей его прекрасной, беспорядочной и человеческой красе. К тому же, вы сами становитесь человечнее. По мере того, как вы все больше доверяете своей врожденной мудрости, вы начинаете доверять и врожденной мудрости окружающих. Вернемся. К вам. Практика благодарности. Помимо прочего, чтобы исцелить эту рану, вы откапывали и объединяли болезненный прошлый опыт на пути к мастерству управления границами, определяя, что пошло не так. Не менее важно выработать регулярную практику признания всего, что правильно в вашей жизни сейчас — Найдите время, чтобы проанализировать свое истинное чувство благодарности за события, людей и места в вашей жизни при помощи приведенного далее списка. При необходимости адаптируйте его под себя. Запах кофе, выпечки или свежескошенной травы. Красота городского пейзажа, калибри или заката. Гений Малера. Артистов студии Матаун Рекордс или проникновенный голос Арианы Гранде. Люди, которые поддерживают, подбадривают вас и хотят, чтобы вы победили. Шум океана, смех ребенка или пение птиц. Ваше любимое место, где можно расслабиться например, уютная постель, лес, красивый парк или ваше дзен логово. Что-нибудь изменилось? Например, я испытываю прилив радости каждый раз, когда представляю себе смеющегося ребенка. Помните, куда направляется ваше внимание, туда течет и ваша энергия. Если вы чувствуете себя подавленной, выполняйте это упражнение, чтобы поднять себе настроение. Установление здоровых границ — это не только когда вас видят, слышат и знают. Они помогают вам ощутить более глубокую связь с близкими. Теперь у вас есть возможность видеть, слышать и знать их. Без этого отношения никогда не будут удовлетворительными. Но те, в которых обе стороны поддерживают друг друга и радуются искренним чувствам близкого человека, такие отношения очень глубоки. Это чистое золото. На чистоту. Ваш уровень любви к себе устанавливает планку для любых других отношений вашей жизни. Ставьте ее высоко. Когда вы яснее представляете себе свои чувства, вы по-новому смотрите на других и на то, как они выражают свою магию. Примеры заботы о себе, любви к себе и полной безнадежности с границами есть везде, и постоянное наблюдение способствует вашему росту и развитию. Став здоровее, вы начнете смотреть на поведение других через свежеочищенные линзы и поражаться тому, что раздражало бы вас в аду беспорядочных границ. Например, воспитатель детского сада, который с порога замечает, что родителям нельзя входить в здание после 9 часов утра, теперь может показаться вам ясный и прямолинейный, а не стервозный, поскольку вы уже не пробираетесь сквозь болото, все должны притворяться хорошими. Знакомый, которого вы когда-то считали холодным, может показаться намного более интересным теперь, когда вы не воспроизводите запутанные кошмары детства. Даже те, кто раньше раздражал вас, могут предстать в ином свете. Теперь, когда вы в первую очередь думаете о себе, вы можете оценить манеры более требовательной приятельницы. Сначала я которые кажутся менее обидными и более подходящими для хозяйки своих границ. Вы можете уверенно предложить более удобное место для встречи, а затем искренне насладиться ее обществом вместо того, чтобы потом дуться на нее или говорить о ней гадости кому-то еще. Ваша меняющаяся точка зрения хозяйки своих границ ведет к тому, что вы по-новому признательны окружающим, когда они говорят правду и хотят, чтобы их видели и знали настоящими. Теперь вы это понимаете. Никогда не поздно. Несколько лет назад меня вдохновило выступление Луизы Хей, автора бестселлера «Исцели свою жизнь» и основателя издательства Хей Хаус Паблишинг». Она начала свою презентацию с вопроса «Кто здесь думает, что он не там, где ему нужно быть?» Поднялось много рук. Хей сказала «Если бы я должна была сегодня высказать всего одну идею, то она такая «Вы все не там». Далее она рассказала о своих достижениях, в том числе о том, что написала свою первую книгу «Исцели свое тело любовью» только после 50 лет и основала Хэйхаус, лидер в области издания книг о самопомощи, только в 58 лет. «Мы никогда не бываем слишком стары, нам никогда не поздно начать получать истинное удовлетворение». По сей день я помню свой внутренний переход от страха к надежде, когда увидела, как ее слова отозвались в каждом, кто сидел в зале. Я ушла оттуда с мыслью «А может, я как раз вовремя?» Где бы вы ни были, сейчас это время. Надеюсь, вы понимаете, что вы уникальная личность, а ваш выбор может быть обусловлен этим. В самом деле вы единственная, вы какая может быть. Это верно во всех смыслах. Ни у кого больше нет вашей ДНК и никогда не будет. Если у вас возникло чувство, что вы должны делать больше, радуйтесь. Осознание своей неповторимости откроет невероятные возможности для исследования принятия и выражения своей великолепной личности. Стать хозяйкой своих границ значит выбрать независимость, и это все изменит. Как говорится, не покидайте эту жизнь, пока внутри вас звучит музыка, поскольку это лишает вас и мир вокруг вашей уникальности. У нас недостаточно силы времени, чтобы посвятить себя сохранению статус-кво и личному развитию одновременно. К этому моменту, думаю, мы все можем согласиться с тем, что сохранять статус-кво не так уж необходимо. Не знаю, как вы, но я никогда не слышала, чтобы кто-то на смертном адре сказал «мне очень жаль, что я не отказался от себя и своих потребностей еще больше». Или «мне жаль, что я не постарался еще сильнее, чтобы угодить этому неблагодарному Бобу еще разок». Нет, мы склонны сожалеть о том, чего не сделали. Спросите любую медсестру хосписа, которая слышит сотни, если не тысячи последних пожеланий». Я помню, как услышала историю о женщине, больной раком, которая вскоре должна была умереть. Женщина посмотрела на себя в зеркало и подумала, «Жаль, что я была так строга к себе». Перед ее глазами примелькнули все возможности, которыми она никогда не пыталась воспользоваться. Если же вы делаете выбор из твердой любви к себе, сожалеть будет почти не о чем. Главное помнить, что у вас всегда есть выбор. Практикуя любовь к себе и здоровые границы, вы пишете сценарий сами. Вы бы оставили свои нерассказанные истории при себе или позволили бы кому-то диктовать вам, что писать. Важно то, что вы считаете актуальным или даже бесценным. Ваши истории можете рассказать только вы. Никто на этой планете не может быть на вашем месте, видеть этот безумный и чудесный мир вашими глазами. Если у вас случались моменты, когда вам было плохо из-за того, что вы не похожи на чертову Бетти, знайте, вам и не нужно. Я вижу ваш свет. Вы удивительны просто потому, что вы это вы. На чистоту. Разрешите себе быть тем, кто принимает за вас решение. Выходя из укрытия и начиная праздновать себя, мы обретаем подлинные силы, на мой взгляд, ваше подлинное «я» не статично. Оно должно развиваться, и развитие надо направлять по мере того, как вы исследуете и раскрываете свои врожденные дары и таланты. Организационный психолог Адам Грант говорит… Нам не нужно быть привязанными к одному подлинному Я. Мы можем примерять новые личности и присваивать их. Нам не обязательно оставаться верными себе. Мы можем быть верными тем Я, какими хотим стать. У вас есть выбор, который влияет на то, как вы уважаете свое истинное Я. Благодаря этому гораздо большая часть вас разовьется в ваше настоящее и высшее Я. Так мы принесем. Больше пользы миру. Если даже крохотная часть вас сомневается в том, что вы можете стать хозяйкой своих границ, я говорю вам однозначно «можете». И момент настал. Вы можете совершить поворот прямо сейчас. Какие бы части этой аудиокниги вы не нашли полезными, воспользуйтесь советами и притворите их в жизнь. Сделайте их своим образом действий. Если хотя бы одна строчка западет вам в душу и приведет к действиям или мыслям, которые помогут осознать и уменьшить страдания, моя цель достигнута. Инструменты и стратегии, представленные в этой аудиокниге, фундаментальны. Они актуальны на каждом этапе, поскольку вы продолжаете расти и развиваться до конца жизни. По мере того, как вы растете, в вас находят отклик разные идеи. Они останутся теми же, но обретут новый смысл в ваших глазах. Мечтайте по-крупному и имейте смелость верить, что ваши мечты важны, как и вы сами. Верьте в свою важность, разглядите ценность в себе, и вас будет не остановить. Волновой эффект от того, что вы реальны и живете так, как диктуют ваши искренние намерения, сильнее, чем вы можете себе представить. Позвольте себе поступать иначе, менять свое мнение, говорить «нет», иногда совершать ошибки, смеяться, петь, улыбаться, быть дерзкой, просто быть. Главное, будьте той, кто принимает решение за вас. Вы меня поняли, хозяйка своих границ. И я буду здесь, буду орать и подбадривать вас, как сумасшедшая. Хозяйка границ в действии. Первое. Первое, что пришло на ум. Всякий раз, когда вы выполняете новое для вас действие из списка хозяйки своих границ или меняете образ мышления, празднуйте. Радуйтесь каждому новому шагу. Он может показаться незначительным, но даже малейшие изменения важны. На самом деле именно маленькие последовательные шаги в итоге приводят к устойчивой трансформации. Второе. Копаем глубже. Изучите и другие инструменты в интернете. Сейчас идеальное время, чтобы удалиться в свое дзен логово и изучить дополнительные инструменты, разработанные психотерапевтами управляемые медитацией, энергетические упражнения и многие другие полезные приемы, которые я приготовила для вас в бонусном пакете Bandary Boss Bonus Bundle на сайте banosbook.com/bonus. Увидимся! them.